Глава двенадцатая Десять минут спустя пикап уже стоял на готове. Можно было просунуть голову внутрь фургона и не увидеть ничего, кроме фотопринадлежностей, одежды и чемоданов. Если вы загодя ничего не знали, то вряд ли заметили бы, что не все чемоданы мои. Я нагнулся и осмотрел днище кузова. Наверное, хотел убедиться, что кровь не капает. Мертвая рука не вываливается, длинные волосы не свисают. Мирные годы расслабили нервную систему. Да и к трупам в такое время относишься куда серьезнее. Приходится, черт побери. Если вас поймают с этим добром на войне, во вражеском тылу, можно расчистить себе дорогу выстрелами. А попробуйте-ка выхватить револьвер и отправить на тот свет с полдюжины местных фараонов. «Мартиносов и О'Брайенов!» Я подсадил Тину в кузов К безмолвной попутчице В вечернее платье Пришлось поднимать выше Границ приличия Тина с чувством выругалась На неизвестном языке «Что такое?» Прошептал я «Ничего, стрелка на любимом нейлоновом чулке Вот и все!» «Провались они, твои нейлоновые чулки!» Я распахнул ворота закрепил створки цепочками и опустил дверцу кузова, но перед этим заглянул внутрь. Забирайся вон на тот матрас и держись, сказал я. Фальшивые зубы вытащи и положи в сумочку, не то проглотишь амортизаторов на эту телегу, не ставили. Закхлопнув дверцу, я начал разворачиваться и увидел выходящую на крыльцо Бет. Она прошла по плиткам патио под лучами прожекторов. Что ж, могла появиться и в более неподходящее время. Я замкнул фургон и отправился на встречу. Принесла тебе кофе, сказала Бет. Мы стояли, глядя друг на друга. Я взял чашку и выпил. Кофе оказался горячим, крепким, чёрным, заваренным так, чтобы отрезвить и взбодрить перед долгой дорогой. Плащ на плечах и мокасины на босу ногу. делали прозрачную голубую сорочку, слишком тонкой и неуместной. Считается, что женщина, выскочившая на улицу в неглиже, дьявольски пикантна. Журналы для мужчин пестрят подобными фотографиями. Однако, думаю, это просто холодно и смешно. В свете прожекторов быт выглядел сонной и хорошенькой. Застрял в чулане, заряжал кассеты для панорамной камеры. Сого, я без всякой нужды, как и положено тупому преступнику, терпеть не могу пользоваться мешком. Почему не спишь? Услышала шум мотора, сказала она, и внув на урчащий пикап, думала, ты уже уехал, и не поняла, что это. Потом в аллее остановилась машина, наверное, какая-то парочка облюбовала себе место. Но я всегда немного нервничаю, когда стою одна. Они укотили, а уснуть мне уже не удалось. Закруй за собой ворота, иначе следующая парочка сположится прямо во дворе. Конечно, сказал я. Позвоню и Сан-Антон. Так мы, тихасцы, завём этот город. Будь осторожен, сказала Бэт. Не гони машину. Эту рухлить было бы чудом. Беги в дом, покуда не простыла. Конечно, её следовало поцеловать, но я не мог. Маскарад окончился. Я больше не был мэтом Хелмом, эсквайром, писателем, фотографом, мужем, отцом. Я был парнем по имени Гэриг, обладателем ножей, бух пистолетов, с объектом с непонятными намерениями и неизвестной целью, и не имел права прикасаться к Бэт, жене другого человека. Ещё через минуту она повернулась и ушла. Я забрался в кабину Chevrolet и выехал на Лео. Заки он вышел из машины, закрыл и запер ворота. Когда я вернулся к пикапу, огни во дворе погасли. Бэт не любила жечь электричество попусту. У меня хороший пикап, Chevy выпуска 1951 года, с четырёхступенчатой передачей и шестицилиндровым двигателем, примерно в 90 лошадиных сил. Столкнёт в цвет любой 300-сильный лимузин. у этой машины нет окулей их плавников над стоп-сигналами, а фар не окуван хромом. Шевроле сошёл с конвейера в счастливые послевоенные годы, когда не было нужды рекламировать автомобили. Их просто собирали и вызывали следующего по списку. В то время глянцевые покрытия не были в ходу. Все рабочие Шевроле красились одним цветом хаки. По-моему, прекрасный цвет. Куда лучше это ж на твёрдых сочетаниях, на новейших Детройтских радугах на четырёх колёсах. Настоящая машина. С ней можно вытворять что угодно. Я буксировал тридцатифутовый трейлер, проходил по перевалу Вулф-Крик Пасс во время бурана, вытягивал из квета громадный Кадиллак. Вытворяйте что угодно, только не спешите и не бойтесь набить себе сотни шишек. Бэт уверяет, будто езда в моей машине вызывает головную боль. Не вижу причины. Голову и крышу колотится во всяком случае не Бэт. Она не понимает, почему я привязался к пикапу и не хочу сменить его на что-нибудь поновее, побыстрее, пореспектабельнее. Я же отвечаю, что респектабельность нам обеспечивает Бьюик. А быстро ездить совсем не хочется. И это почти правда. Дело в том, что перед войной, как и положено юнцу, я использовал очень быстрые средства передвижения. Сам участвовал в гонках и чужие гонки фотографировал. Во время войны, как вы уже знаете, вашему покорному слуге доводилось вертеть баранку в поясти неадских условиях. Потом, счастливо женившись, я послал острое ощущение ко всем черкеям. Продолжение не последует. ни с автомобилями, ни с винтовками. Я не собирался выслеживать и убивать безобидного маленького оленя, проведя четыре года в погоне за дичью, которая умела отстреливаться, и не хотела издеваться над собой, загоняя в гараж нечто приземистое, гладкое, мощное, чтобы потом ездить к зеленщику, не превышая положенных 25 миль в час. И я намеревался уморить голодом сидящего внутри зверя, Может, его удастся уморить? Туба, Рекс, Тубо! До известного предела все шло без перебоев. Но сегодня вечером я приступил к пределу, и сейчас, выезжая во мраке ночи в Санта-Фе, уже не восторгался крепкой, надежной, тихоходной колымагой. К дьяволу фургон в качестве транспорта, даже если это мой персональный вызов мерзким, разукрашенным машинам, идущим навстречу. В голове неотступно вертелась мысль, что мы наверняка ни от кого не удерем, как бы все не повернулось. О да, бывало я перебирал мотор, когда не боялся выпачкать руки. Машина все еще могла делать 65 миль в час, с утра до вечера. При необходимости выжимала и 80, но для этого требовался длинный, ровный, прямой участок дороги. А ногу с педали газа полагалось убирать задолго до поворота. Иначе и такой поворот при спокойном окаказаться последним. Пикапы делаются, чтобы перевозить груз, вовсе не для того, чтобы завоевать Гран-при в Монако. Любой семейный седан, собранный в последние 5 лет, нагнал бы нас, даже ублюдочная модель с одной выхлопной трубой, с шивым карбюратором и дешёвым бензином в баке. Полицейский автомобиль с форсированным мотором бодал бы наш кузов. Прежде чем автоматическая трансмиссия успевала бы переключиться, мы были, по сути, неподвижной мишенью. Такое же чувство беззащитности охватывало меня в окаянных маленьких самолетах, которые иногда перебрасывали меня через Ла-Манш. Тех самых, что в панике сворачивают перед клином перелетных гусей. Увы, я отвык от опасности. Я вел машину очень медленно и осторожно. Ежеминутно поглядывая в зеркало, и когда Тинов внезапно соколотил по стеклу за спиной, чуть не наложил в штаны. Переднее стекло фургона примыкает к окошку в кабине водителя, но и то, и другое закрыты наглухо. Настоящего сообщения между кузовом и кабиной нет. Я сделал долгий выдох, включил верхнее освещение и обернулся. Лицо Тина Призрачно белило за двойным стеклом. В руке у неё был маленький пистолет, и она стучала рукояткой по стеклу, и отчаянно махала рукой в сторону. Я свернул, притормозив, выскочил, обошёл фургон, отпир и открыл дверцу. Что стреслось? Вытащи эту тварь! Голос из темноты звучал испуганно и глухо. Вытащить тварь, не то я выстрелю. На секунду мне почудилось, будто речь Идёт об уже убитой девушке. Я представил Барбару Герреру, ставшую холодной, пустоглазою. Затем, в тени фургона, блеснули два огонька, и появился наш серый кот, щурящийся в зёрошины. Кажется, он тоже не был в восторге от компании, в которой пришлось путешествовать. Он тихо мяукнул. Я взял кота и сунул под мышку. "Дьявольщина", сказал я. Это же кот! Наверное, вскочил, пока мы грузились. Он любит ездить. Привет, тигр!» Тина сдавленно сказала из темноты. «А как бы тебе понравилось запереться с трупом и увидеть такое? Терпеть их не могу. От них, гадин, мурашки по коже бегают». «Прогоним мурашек! Правда, парень? Ну-ну, едем домой!» Я поскреб кота за ухом. Говоря по чести, я тоже не люблю кошек. Ти грозавели только потому, что дети хотели иметь животное. А собака лает и мешает работать. Но для тигра и стелкаша чим богом мы были родственными душами. И в доказательство кот урчал словно влюблённый чайник. Тина отодвинулась вглубь кузова, не без труда. Распрямиться было негде, а для передвижения на четвереньках она оделась неподходяще. Что ты намерен с ним делать? Я отвезти домой, сказал я. Конечно, если не захочешь вернуть парня к себе. Домой? Ты спятил, разве нельзя выкинуть его прямо здесь, за пять миль от жилья? Да он собственную миску с молоком отыскать не в состоянии, когда её передвинут, сразу же попадёт под колёса. Дети его любят. Ты сентиментальный болван, я запрещаю. Я ухмыльнулся. Слушаюсь, дорогая. И захлопнул дверцу. Кина вовремя отпрянула. Дверца ни об что не ударилась. Уронив задвижку на место, я сел за руль, пропустил одинокий автомобиль и развернулся по направлению к городу. Внезапно пришло облегчение. Волноваться можно только определённое время. Это время кончилось. Я делал десятимильный крюк, везя в кузове покойника и всего лишь для того, чтобы доставить домой никчемного полубродячего кота. И именно глупости в подобном роде не доставало, чтобы выйти из панического состояния. Я протянул руку и почесал тигружегод. На руле осталась одна рука. Зверюга восторженно плюхнулась на спину, размахивая всеми четырьмя лапами. Он, видимо, отродясь не слыхивал, что кошки в отличие от собак очень замкнуты. и надменное животное. Я высадил его на углу, за полквартала от дома. Кориук не был простой потерей времени. Я нашел выход из положения, включил передачу и выехал из города по иной дороге, уже не крадучись, обращая на зеркало не больше внимания, чем обычно. Если за нами следят, нас перехватят. Не стоило беспокоиться о том, чего нельзя было предотвратить. Глава 13. На последнем крутом подъёме к шахте я включил первую скорость. Даже этого оказалось мало. Я потянул рычаг и привёл в действие все четыре колеса. Коробка не синхронизирована, включаться таким образом на ходу весьма затруднительно. Для разнообразия рычаг встал на место без единого перебоя, и мы поползли по горной дороге в полной темноте. Мотор гудел, занимаясь той самой работой, для которой назначался, для которой предназначался. Люблю пользоваться шестернями, способными сворачивать утёсы, ощущать, как они вгрызаются друг в друга, используя всю мощь, сосредоточенную под капотом, заставляя рефлёные всепогодные покрышки трудиться без устали. Наверное, вот это и всё дело, подумалось мне. Просто дьявольски долго не удавалось работать в полную мощность. Я остановился на укатанной площадке, прямо у входа в шахту. Большая часть дороги и сооружений размылась и выветрилась. Размылась и выветрилась, когда шахту забросили. Бог знает, как давно. Я встал на ровном киль рядом с небольшим ручейком, бежавшим по площадке после недавнего ливня. Дальние фары высвечивали только голый склон и отверстие шахты, чёрную дыру, обрамлённую источенными, трухлявыми брёвнами. У меня, как выражало Стина, мурашки по коже бегали при мысли, что предстоит войти туда ночью. Хотя я не могу сказать, почему ночью страшнее, чем днём. 50 футов вглубь и время суток, да и время года не играет ни малейшей роли. Для нашего груза место выглядело идеальным. Я потушил фары, достал фонарь из отделения для перчаток и пошёл открывать дверцу фургона. Тина задвигалась внутрь, добрлась до борта, свисела ноги. Что-то зацепилось и лопнуло. Пришлось выпутывать каблук шпильку из подола. Я помог Тине спрыгнуть. Она размахнулась, и что было сил, отвесила о плеуху. Ена, разумеется, состарилась на 15 лет, однако её мышцы не выказывали старческой немощи. "Шуточки шутишь", выдохнула она. "Сидишь на мягкой подушке, нарушно едешь по кочкам и смеёшься. Да я тебя!" Рука взлетела опять. Я отшатнулся и поспешно сказал: "Извините, Ена. Я не подумал, иначе присадил бы тебя в кабину с радуже за городом". Она сверкнула глазами. Затем серволо шлепку свой алю, сбившуюся на левое ухо, и швырнула в кузов. Скотина! Я знаю, о чём ты думал. Ох, Тина стала большой шишкой. Проучу, поставлю на место эту дрянь, со всеми её мехами и с деревянным любовником. Я научу её строить козни, встряхну как коктейль, размажу как пюре. Она задохнулась. Бережно сняла меховую пелерину и уложила фургон от греха подальше. чисто по-женски, поправила подвязки и одернула платье. Тихо засмеялась во тьме. «Ладно, черт с тобой! Где мы?» Я потер челюсть. Честно говоря, я не пытался осложнять ей поездку, но и не скорбел, представляя как Тину мотала и швыряла в кузове. С такими субъектами деликатничать не стоит. Если скажу, что мы в Артисовых горах или в холмах Сириэллес, «Ты что-нибудь поймешь?» «Мы снова на тропе войны, в двадцати пяти милях к юго-востоку от Санта-Фе. Но где именно?» «Это заброшенная шахта. Туннель ведет прямо вглубь горы, а насколько не знаю. Обнаружил ее, работая над очерком года два назад. В этих местах бушевала первая золотая лихорадка, и холмы раскапывают по сей день. Я сфотографировал старые шахты, их сотни». Нашу найти не легко. Вряд ли её посещают раз в 5 лет. Я не знала бы, идёмся ли без джипа, но сейчас довольно сухо, и стоило попробовать. Да. Она поглядела на зубчатые очертания окружающих гор, видневшихся на фоне звёздного полуночного неба. Потянула длинные перчатки, обхватила себе за плечи, спасаясь от холода. За работу. На войне было хорошо. Сказол, я. Можно было бросить их там же, где свалились.